Я по-прежнему был им, просто теперь я стал концом того луча, которым он прозревал, созданную моим падением бездну. И когда я это постиг, я собрал остатки своей свободной воли и послал высокому оку страшную хулу. Не могу точно сказать, в каких словах она была выражена. Но это было жутчайшее из проклятий, какое только можно бросить Богу, а смысл его был в том, что я сознаю, что являюсь его частью, наделенной свободой воли, и использую дар свободы против него, так что он будет не способен помочь мне и спасти меня, свое творение и часть от страданий». А это я уже знал, и было для него самым страшным. И я люто ликовал в своей новообретенной силе, пока надо мной не зажглись багровым светом слова моих невидимых друзей, и эти слова я бросил в его безмерную высоту тоже. Глава 14 Я смутно помню, как кончился сеанс — Кажется, меня вытаскивали с цистерны, потому что вылезти сам я не мог. Помню, добросветы Шмыга глядели на меня с каким-то странным чувством, похожим на смесь отвращения и страха. Шмыга, впрочем, был очень доволен. Он шепнул мне в ухо, что все получилось, как задумали, и он сегодня же подпишет представление к ордену за заслуги перед Отечеством Четвертой степени. «Как недурно мне было!» Я все-таки задумался. Если за только что пережитое полагается четвертая степень, за что тогда в нашей стране дают третью или, страшно сказать, вторую? Потом меня отвели в медчасть, где была маленькая комнатка-изолятор, и уложили в хрустящую свежими простынями постель. Два дня мои чувства были погружены в болезненный полусон — Помню только, что меня поила бульоном мужеподобная медсестра, от которой пахло каким-то сложным сапожным запахом. Она не давала мне вставать по нужде, подкладывая под меня утку, и делала это с таким видом, словно выполняет некое сокровенное священнодействие, ради которого ее вскормило человечество. На третий день ее не оказалось рядом. Но я чувствовал себя намного лучше и без всяких проблем дошел до туалета сам. Он был в двадцати метрах по коридору неподалеку от комнаты с депривационной камерой. Я не встретил по пути никого, что вполне меня устраивало, поскольку на мне была уродливая пижама и войлочные шлепанцы. Выйдя из туалета, я некоторое время колебался, куда пойти. Назад в медчасть или в собственную комнату и решил пойти в медчасть. Вернувшись туда, я лег спать. Через несколько часов я проснулся. Была ночь. Вокруг стояла тишина, но мое сердце вдруг сжалось от острого чувства опасности. «Сестра!» — позвал я. Никто не откликнулся. Мне показалось, что до меня долетает еле заметный запах дыма, как будто горит проводка. Я встал, вышел в коридор и двинулся к депривационной камере. Дверь с цифровым замком была теперь распахнута настежь. За ней горел свет. В моей душе шевельнулось нехорошее предчувствие, но я все-таки вошел внутрь. Все там выглядело как обычно. Душевая кабинка, цистерна, стулья, анемичные кактусы на перекрытом жалюзи окне — даже моя, снятая перед последним сеансом одежды, джинсы, и рубашка, кроссовки, до сих пор была на месте. Но поддон перед камерой, куда полагалось вставать, вылезая из цистерны, чтобы соленая вода не стекала на пол, почему-то был перевернут и валялся в стороне. Круглый люк, через который я столько раз забирался в цистерну, был приоткрыт, что тоже показалось мне странным. По инструкции его полагалось плотно закрывать. Я открыл люк и заглянул внутрь. В цистерне плавало мертвое тело. То, что это мертвец, с сомнений быть не могло.